Глава сороковая. Театр и сад Аркадия. Летний сезон частных театров столицы начинался в мае и закрывался в сентябре. В саду и на летней сцене Аркадии каждый день давались спектакли на любой вкус. Фокусники, хоры, кафе-шантанные певицы, звуковые пародисты, исполнители юмористических куплетов, мелодикламаторы, жонглеры, Казаки, румынские оркестры и прочие артисты, которые развлекали публику как могли. Представление начиналось в семь вечера, длилось часов до десяти, но закрывалось заведение под утро, когда отъезжал последний гость. Эстрадные номера были совсем не главным. Билеты стоили полтора рубля. Заработок владельцев Аркадии давал ресторан. Здесь рекой текло шампанское и пускались на ветер немыслимые суммы. Юные этуали звездочки. Здесь певицы кафашантанного жанра. Спустившись со сцены, были обязаны развлекать гостей так, чтобы счет за выпитое выгребал последний рубль в кошельке. С первыми сентябрьскими холодами сад и летняя сцена закрывались, но ресторан продолжал принимать гостей, начиная с 6 вечера. Для нижегородского гостя было сделано исключение. Богатый купец Драгомылов Владелец складов и пароходов, приехав в столицу, захотел удивить широтой волжской души. С утра он снял ресторан целиком и потребовал артисток – оркестр, танцовщиц испанских танцев и, конечно, цыган. И чтоб стол ломился от угощений и выпивки. Купец по наивности думал, что дал форсу, но официанты между собой посмеивались. Далеко было купчине до настоящего столичного угара. Надо постараться, чтобы Аркадию поразить. Швейцар пускать Ванзарова не желал, предлагая приехать к вечеру, сейчас частный банкет. Когда увидел книжечку департамента полиции, сбегал за метрдотелем. Вышел господин Перье в идеальном смокинге и выразил удивление визиту полиции. У них все в порядке, вечерние безобразия еще не скоро. Ванзаров спросил, где увидеть цыганский ансамбль. Оказалось, что они выступили, отдыхают в перерыве, пока играет румынский оркестр. Действительно, из зала доносилась слезливая мелодия, от которой на трезвую голову должно мутить. «У нас особый гость», — как бы извиняясь, сказал Мертотель. Ванзаров попросил проводить к цыганам. Перье выразил удивление, но не посмел возражать полиции. С поклоном он пригласил следовать за ним. Цыгане вышли на задний двор ресторана вдохнуть чистый воздух Крестовского острова. Мужчины курили, Женщины собрались в кружок, переговаривались и посмеивались. Метр Дотель открыл перед Ванзаровым дверь и предпочел не вмешиваться. Обратиться напрямик к женщинам было недопустимо. Ванзаров подошел к пожилому цыгану, по виду старшему, и спросил, можно ли видеть мадам Штальберг. Мужчины перестали курить и поглядывали не слишком дружелюбно, скорее с вызовом. «А тебе какая нужда, господин хороший?» — спросил цыган, разглядывая пальто и костюм незнакомца, как будто прицениваясь, сколько можно содрать. «Старинный друг ее покойного мужа Бориса Арнольдовича», — ответил Ванзаров. «Иногда поминать сыскную полицию не слишком уместно». Кажется, цыган не верил, буравил глазищами. «Друг, — говоришь, — у цыган друзей нет. Как звать? — Родион Георгиевич. А вас, почтенный?» Цыган усмехнулся. Зови Марка! Что хотел? Вернуть долг. Ванзарову протянули мясистую ладонь. Давай мне передам. Это невозможно. Марка оглянулся к своим. Молодые парни блеснули золотыми зубами. Улыбки недобрые. Ах, господин хороший! Строгий ты какой! Нет, что проблема дарил, а коли так, уходи по добру, по-здорову. Применять силу Ванзаров считал возможным только в крайнем случае, а тем более было жаль оставить Аркадию без цыганского ансамбля и его руководителя. Да и купца Нижегородского жаль, что подумает о столичной полиции. Но в редких случаях даже психологика соглашалась, что выхода нет. «Желаете, чтоб проблема одарил?» — спросил Ванзаров, засовывая руку в карман брюк. «Вот какой хороший господин!» — осклабился Марка и сунул ладошку. В следующее мгновение его рука совершила оборот вверх до вывиха плеча, что заставило тело согнуться в поясе. Боль ударила в голову и заполонила целиком. Марка завыл, молодые цыгане замерли в растерянности. «Три шага назад! Сломаю ему руку, нечем будет на гитаре играть», сказал Ванзаров с такой уверенностью, что мужчины попятились. «Мадам Штальберг, будьте добры, подойти к нам!» Цыганки переглянулись. Одна из них, распахнув шаль и уперев руки в бока, Отважно пошла на незнакомца, который мучил старого Марка. Панзаров сразу понял, что это она. Не логикой, а тем особым чувством, которое возбуждает невероятная, простая и чистая красота женщины. Красота, в которой нет притворства, манерности, а только сила, какую дает кровь, и свобода. Нельзя осуждать барона, который лишился рассудка и променял все, что имел ради цыганки. Такая жемчужина стоила целого мира. Да и выбор Квицинского следовало одобрить. Она подошла и тряхнула черными кудрями, рассыпав по плечам. «Ну, что тебе?» Под рукой Ванзарова кряхтел и выл Марка. Товарищи его вот-вот бросятся. В окна кухни смотрели напуганные повара. Методотель выглядывал в дверную щель, дул ледяной ветер. Свободной рукой Ванзаров снял шляпу и отдал поклон. «Мадам Штальберг, прошу вас уделить мне не более десяти минут». — сказал он отменным светским тоном. Вежливость в смеси с жестокостью произвела впечатление. Мужчины не знали, как себя вести, то ли биться за старшего, то ли попросить рублик, а женщины с интересом рассматривали дерзкого незнакомца. — Что надо? — без колебаний ответила Рада. Ванзоров наклонился к затылку пойманного. — Вы позволите мне поговорить с мадам Штальберг с глазу на глаз? Здесь же. — Да, да! — простонал Марка. — Пусти, леший! Ослабив захват, Ванзаров указал цыганке на дальний конец двора, где начинались кусты. Закинув шаль, Рада пошла с королевским величием. Парни расступились перед ней. Ванзаров шел следом, слыша за спиной стоны Марка и цыганские проклятия. Отойдя сколько пожелала, Рада повернулась, скрестив на груди руки. «Говори — Говори! — приказала она. Ванзаров остановился так, чтобы между ними оставалось расстояние больше вытянутой руки. Он представился, впрочем, не поминая полицейского чина. «Для чего тебе понадобилось, Родион?» — спросила Рада. «Простите, не знаю вашего отчества», — сказал он. «У цыганок отчества нет». «Я обращаюсь к мадам Штальберг». Она сверкнула глазами, в которых один барон уже утонул окончательно. «Зови Радой». «Благодарю». Ванзаров поклонился так сдержанно, чтобы у всех, кто находился позади, не возникло желания броситься на выручку. «Вчера вечером в ресторане «Данон» в отдельном номере вы провели вечер с господином. «Тебе какая печаль!» — перебила она, не отводя взгляд. «Заплати! И тебя повеселю!» Через несколько часов после того, как вы убежали из «Данона», господин Квицинский утонул в Екатерининском канале. Рада мотнула головой, будто отгоняла комара и вдруг засмеялась. Смех ее был звонкий и пронзительный, как бьющееся стекло. Было так смешно, что она согнулась и взмахнула концом шали, как крылом, ударив Ванзарова по глазам. На мгновение он ослеп, а когда смог видеть, цыганки и след простыл. Только шумели и ломались кусты, сквозь которые она убегала все дальше и дальше. В погоне Ванзаров не пустился. Скрываться в столице негде. На сырой земле, там, где стояла Рада, что-то желтело. Он нагнулся и поднял фигурку, слепленную из воска. У человека была голова без шеи, ручки и ножки. Глаза смотрели угольками. На животе торчала пуговица, а из головы росла прядь волос. У человечка не было рта, и казался он исключительно мерзким, как дурной сон после обеда.